Глава восьмая. Дэвид и Анжелина. Энергетическая привычка ко гневу. Жил-был молодой человек по имени Дэвид. Это был очень красивый и умный молодой человек. Родился он в богатой семье, и у него было все, чтобы стать успешным. Но жизнь не приносила ему удовольствия. Он не знал, что такое счастье. У него было множество проблем с родителями, братьями и сестрами. Он не умел общаться. Он был очень эгоистичным человеком, поэтому всегда винил в своих несчастьях отца, мать, сестру и братьев. Он сильно страдал, но несчастен был не из-за того, что его все ненавидели или хотели наказать, а потому что был не способен на любовь и понимание. Он был очень заносчивым, очень эгоцентричным, и ему не хватало понимания и сострадания». Однажды он отправился в буддийский храм в своем городе, но не для того, чтобы послушать лекцию о Дхарме. На лекцию ему было наплевать. Он пошел туда в надежде завести новых друзей, потому что ему отчаянно был нужен друг. До сих пор никто не мог дружить с ним хоть сколько-нибудь продолжительное время. Он был богат, красив, и многие хотели с ним познакомиться. Но все эти люди очень скоро бросали его, потому что находиться с ним рядом было очень нелегко. Итак, в то утро он отправился в храм, потому что жизнь без единого друга стала для него адом. Он испытывал жажду дружбы, жажду партнерства, несмотря на то, что был не способен удержать возле себя друга или девушку. И вот, придя в храм, он столкнулся с группой людей, которые как раз выходили из здания, и среди них была очень красивая девушка. Образ этой девушки его глубоко тронул, и он влюбился в нее с первого взгляда, совершенно оторопев от чувств. Ему стало неинтересно идти в храм, и он развернулся, чтобы пойти вслед за компанией. К сожалению, другая группа людей как раз входила в двери, и толпа помешала Дэвиду выйти. Когда он все же выбрался на улицу, и компания, и красавица исчезли. Он повсюду искал ту девушку битый час, но потерпел неудачу и отправился домой, унося в сердце ее прекрасный образ. Той ночью он не сомкнул глаз, и следующей ночью тоже. На третью ночь во сне ему привиделся красивый старик с белой бородой. Старик сказал, «Если хочешь встретить ее, пойди сегодня на Восточный рынок». Хотя еще не рассвело, Дэвид больше не хотел спать. Он встал и ждал утра чтобы отправиться на поиски девушки. Когда он пришел на восточный рынок, народу там было немного. Было еще слишком рано, так что он зашел в книжный магазин и стал смотреть по сторонам. Внезапно он поднял взгляд и увидел висевший на стене портрет очень красивой девушки. Это была та же девушка, которую он видел в храме тремя днями раньше. Те же глаза, тот же нос, тот же рот. Во сне ему было сказано, что он найдет ее на рынке. Но, может быть, старик имел в виду именно это. Картина — это все, что ему остается. «Может быть, я заслуживаю только ее изображения», — подумал он. «Я не заслуживаю настоящей встречи». Так что вместо того, чтобы покупать книги, он на все деньги купил эту картину. Он принес ее домой и повесил на стену своей комнаты в общежитии при колледже. Дэвид был одинок. У него не было друзей. Он почти не ходил есть в студенческое кафе. Вместо этого он оставался дома и ел лапшу быстрого приготовления, заваривая ее кипятком. Вы, наверное, уже догадались, что Дэвид был азиатом. Однажды он приготовил две тарелки лапши и две пары палочек для еды. Вторая тарелка была для девушки на картине. Он ел свою лапшу и время от времени поглядывал на картину, приглашая девушку присоединиться к ужину. Мы знаем, что есть такие люди, которые не могут общаться с другими. Они заводят кошку или собаку для компании и отдают ей всю свою любовь и заботу. Они покупают своему питомцу самую дорогую еду. Многим людям куда проще любить кошку или собаку, потому что животные никогда не спорят с хозяином. Если сказать им что-то неприятное, они не реагируют. Вот так же и Дэвид. Он мирно жил с нарисованной на картине девушкой, но, будь она настоящей, он бы, вероятно, не протянул с ней и суток. Однажды Дэвид не смог доесть свою лапшу. Жизнь, казалось ему, потеряла всякий вкус. Она его просто достала. В этот момент он поднял глаза на картину. Он хотел произнести, да и какой вообще смысл жить. Но тут девушка на картине улыбнулась и подмигнула ему. Дэвид был поражен. Он решил, что спит и видит сон. Он потер глаза и снова посмотрел на картину, и девушка была совершенно неподвижна. Несколько дней спустя он вновь увидел, как она улыбается и подмигивает ему. Он был ужасно удивлен. Он продолжал смотреть на нее, и вдруг она ожила и спустилась к нему с картины. Ее звали Анжелина, потому что она спустилась с небес. Вы представить себе не можете, как Дэвид был счастлив. Он был в раю. Такая прекрасная девушка стала его подругой, чего, казалось бы, еще желать. Но вы, наверное, уже догадались, чем закончится эта история. Дэвид был не способен, на счастье, даже с такой доброй и прекрасной девушкой, как Анжелина. Три или четыре месяца спустя он проснулся и нашел на столе записку. Девушка ушла от него навсегда. Она написала «Дэвид, жить с тобой невозможно». «Ты слишком эгоцентричен, ты не способен никого слушать, ты умен, богат и красив, но ты понятия не имеешь об отношениях с людьми». В то утро Дэвид решил покончить с собой. Он подумал, что если не сумел жить даже с такой нежной и прекрасной девушкой, то, наверное, совсем ни на что не годен. Он стал искать веревку, чтобы повеситься. «Каждый год во Франции сводят счеты из жизнью 12 тысяч человек». Это примерно 33 человека каждый день. Это слишком много. Среди этих людей Дэвид, который ждет, чтобы вы его спасли. В США и по всей Европе статистика самоубийств примерно одна и та же. Люди не справляются со своим отчаянием. Для многих из нас общение стало невозможным, и жизнь потеряла смысл. Зажечь благовоние своего сердца. Пока Дэвид пытался завязать узел на веревке, он внезапно вспомнил, как однажды Анжелина с улыбкой сказала ему «Дэвид, если однажды меня не будет рядом, а ты очень соскучишься по мне, просто зажги благовоние». В тот день, когда она это сказала, ей удалось убедить его пойти с ней в храм и послушать лекцию о Дхарме. Монах как раз объяснял, как использовать благовоние для общения когда вы зажигаете благовоние поднося их Будде, вы хотите пообщаться с Буддой, с Бодхисаттвами, с нашими предками. Если мы можем общаться с предками, мы можем общаться и с окружающими нас братьями и сестрами. Так что монах говорил об общении через акт подношения благовоний. Он сказал, что благовония, которые мы подносим, должны быть благовониями наших сердец, благовония осознанности, «Благовоние концентрации, благовоние мудрости и понимания». Дэвид сидел на лекции возле Анжелины, слушая без особого внимания. Однако он услышал достаточно, чтобы запомнить эти слова. Когда они вышли из храма, Анжелина повернулась к нему и сказала, «Дэвид, если однажды тебе понадобится связаться со мной, поднеси Будде благовоние». Вспомнив об этом, Дэвид бросил веревку, побежал в ближайший магазин и купил пачку благовоний. Но он не знал, как правильно их зажигать. «В сливовой деревне, поднося благовония, мы берем и зажигаем лишь одну палочку». Дэвид взял целую пачку, и несколько минут спустя его комната наполнилась дымом. Он ждал 15 минут, полчаса, час, но Анжелина не появилась. Тогда он вспомнил, что сказал монах. Чтобы сделать возможным настоящее общение, вы должны использовать благовоние своего сердца, а именно благовоние осознанности, благовоние концентрации, благовоние понимания. Жечь благовоние без осознанности было недостаточно. Дэвид сидел, глубоко задумавшись над ситуацией. Он увидел, что потерпел неудачу с родителями, с братьями и с сестрами, с друзьями, со своим обществом. Он потерпел неудачу даже с Анжелиной. Он начал понимать, что всегда винил в своих страданиях других. Впервые в жизни он пережил несколько мгновений концентрации, и к нему начало приходить понимание. Впервые он спокойно сел и увидел, что был несправедлив к своим родителям, и что общение между ними стало невозможным частично по его вине. Раньше он обвинял в своих бедах всех окружающих. Он не понимал, что сам за них в ответе. Даже с таким терпеливым и добрым человеком, как Анжелина, он потерпел неудачу. Впервые по щекам его побежали слезы сожаления о том, как он обращался со своими родителями, братьями, сестрами и друзьями. Он вспомнил, как однажды пришел домой поздно и пьяный, ударил Анжелину и унизил ее. Он думал об этом всем, и внезапно капля сострадания проникла в его сердце до краев наполненная страданиями и несчастьями. Он продолжал плакать. Чем дольше он плакал, тем легче становилось у него на сердце. В нем произошло превращение. Он начал понимать, что Анжелина пыталась рассказать ему о жизни в соответствии с пятью упражнениями для развития осознанности, о практике внимательного слушания и любящей речи. Он почувствовал желание начать заново и сказал себе – «Если Анжелина когда-нибудь вернется, он станет другим. Я буду знать, как они заботятся и сделать наше счастье возможным». В этот момент раздался стук в дверь. Анжелина вернулась. Хотя Дэвид и часа не провел за практикой, он глубоко преобразился. «Дэвид и Анжелина находятся среди нас». «Не думайте, что Дэвид — это лишь персонаж сказки, человек из прошлого. Нет». Дэвид все еще жив, он находится среди нас, как и Анжелина. Если вы помните, Дэвид умен и красив, но у него была очень сильная энергетическая привычка всегда винить других в своих несчастьях. Он не мог общаться ни с родителями, ни с братьями, сестрами или друзьями. Он причинял им страдания. Он не хотел, чтобы они были несчастны, но его энергетическая привычка была слишком сильна, Так что он не мог ее оставить. Он был одинок и считал, что нет никого более одинокого на целом свете. Он жаждал быть понятым другим человеком, человеком, который поддержит его. Эта жажда есть в каждом из нас. Она свойственна всем людям. Нам всем нужен кто-то, кто, кто по-настоящему поймет нас и поможет нам переносить тяготы жизни. Так что понять Дэвида не нетрудно. Вы понимаете его глубочайшее желание. Вы понимаете его сложности. Однажды в его жизнь вошла Анжелина. Время от времени и нам тоже выпадает удача. Иногда в нашу жизнь входит очень хороший человек. И если мы умеем позаботиться об этом человеке, наша жизнь приобретает больше смысла. Но если мы не умеем позаботиться о себе самих и своих энергетических привычках, Мы не сумеем позаботиться и о нашей Анжелине. В результате мы сердимся на нее и плохо с ней обращаемся. Вот почему Анжелина уходит от нас, настрадавшись от нашего поведения. Как сохранить Анжелину? В тот момент, когда Анжелина спустилась с картины и превратилась в живую девушку, она улыбнулась Дэвиду небесной улыбкой. Она посмотрела на его тарелку с лапшой и сказала... Как ты можешь есть такую нездоровую еду? Подожди минутку. Она исчезла и совсем скоро вернулась с корзинкой зеленых овощей. Она приготовила Дэвиду вкуснейшую лапшу, совсем не похожую на тот полуфабрикат, что он привык заливать кипятком. Анжелина талантлива. Она знает, как вас осчастливить. Но вы были неблагодарны и не понимали ее. Вы не сумели удержать свою Анжелину, поэтому она ушла. Возможно, Анжелина — это вы, и поскольку с вашим Дэвидом было так сложно находиться рядом, вы оставили его. Хотя вы очень старались ему помочь, жить с ним было невозможно. Он не способен был узнать в вас свою Анжелину. Его энергетическая привычка подталкивала его продолжать жить и потреблять как прежде, отравляя свои ум и тело. Возможно, он каждый вечер ходил в бар и напивался. И сколько бы вы его ни просили, он не мог бросить пить. Каждый вечер он приходил домой пьяный и бил вас. Он был не способен слушать вас. Сколько бы вы ни пытались быть терпеливой и мягкой, он резко обрывал вас на полуслове и не давал договорить. Он никогда не мог вас выслушать. Вы были терпеливы, но и у вашего терпения есть границы. Общение не складывалось, так что вы сдались. «Где сейчас ваша Анжелина?» «Кто Дэвид, а кто Анжелина?» Я прошу вас ответить на этот вопрос. «Вы Дэвид?» «Если вы Дэвид, то где сейчас ваша Анжелина?» «Она все еще с вами или ушла от вас?» «Что вы с ней сделали?» «Как вы с ней обращались?» «Заботились ли вы о ней?» «Сумели ли вы сделать ее счастливой?» Мы должны задать себе все эти вопросы. «Где сейчас моя Анжелина?» «Где она?» Что я с ней сделал, сделала? Это очень важные вопросы, которые позволяют нам внимательно присмотреться к реальности. Это медитация, истинная медитация. Возможно, Дэвид – это ваш спутник или спутница жизни. Возможно, Анжелина – это ваша спутница или спутник жизни. Анжелина может быть как мужчиной, так и женщиной, и Дэвид тоже. Анжелина вошла в вашу жизнь. Вначале вы были так счастливы быть с ней, вы ценили каждую минуту ее присутствия. Вы думали, что с ней жизнь снова стала возможной. Но вы не сумели сохранить это отношение к ней. Вы утратили понимание того, что Анжелина – это подарок, преподнесенный вам жизнью. Вы причинили ей столько страданий, что она ушла от вас. Когда-то она умоляла вас практиковать пять упражнений для воспитания осознанности – Но из-за своей привычки к энергии гнева вы не согласились на ее просьбы. Она просила вас есть умеренно, бросить пить и курить. Она приглашала вас использовать любящую речь, слушать внимательно, общаться с хорошими людьми, а не с теми, кто поливает в вас семена дурного. Но вы никогда ее не слушали. Вы продолжали жить, как прежде, подталкиваемые энергетической привычкой, и поэтому Анжелине пришлось уйти». Возможно, ваша Анжелина – это ваш ребенок, дочь или сын. Ребенок вошел в вашу жизнь. Как вы обращались с ним? Способны ли вы жить со своим сыном, со своей дочерью в гармонии, мире и любви? Или же у вас с вашей Анжелиной сложности? Может быть, ваша Анжелина ушла из дома? В моей истории Дэвид был близок к самоубийству после ухода Анжелины. Но он вспомнил услышанные когда-то слова – о практике общения через благовоние, и внезапно отчаяние превратилось в надежду. Он поверил, если зажжет благовоние осознанности и концентрации, Анжелина вернется к нему. У него появилась возможность сесть, подумать и пересмотреть свою жизнь. Начните заново. В своей обычной жизни мы постоянно в бегах. У нас нет способности или возможности остановиться и внимательно присмотреться к своей жизни. Чтобы понять ситуацию, нам нужно заглянуть в свое прошлое и заглянуть внимательно». Дэвид сидел в своей комнате 45 минут, думая о прошлом. Он многое понял и заплакал. Он плакал впервые за долгое время, потому что осознал свою энергетическую привычку к гневу, и весь тот ущерб, который он причинил людям вокруг – родителям, друзьям, братьям и сестрам, а также себе самому. Мы можем практиковать сидячую медитацию каждый день, но пришли ли мы хоть раз к подобному пониманию? Во время медитации вы должны увидеть, как ваша Анжелина вошла в вашу жизнь словно ангел. Вы должны увидеть, как отношения между вами ухудшались, как вы обращались с ней, как вы причиняли ей боль, как она ушла от вас. Когда вы смотрите на свои отношения с людьми подобным образом, вы практикуете глубокую медитацию. Понимание, которое придет к вам, подскажет, что нужно делать, а чего делать не стоит. Вы можете зажечь благовоние своего сердца и призвать Анжелину обратно. Анжелина всегда где-то рядом. Любовь не покинула ее сердце. Она готова простить, если вы научитесь зажигать благовония своего сердца и выполнять упражнения для осознанности, концентрации и понимания. Может быть, вы счастливчик, потому что в вашу жизнь вошла даже не одна Анжелина, а больше. Ваш муж или ваша жена, ваш сын, ваша дочь, ваш отец, ваша мать – это все тоже ваши Анжелины. Практика заключается в том, чтобы назвать свою Анжелину ее или его настоящим именем, признать и оценить то, что этот человек и есть ваша Анжелина. Не говорите, что в вашей жизни Анжелина никогда не появлялась. Это неправда. Посидите в осознанности и про себя позовите ее или его по имени. «Моя Анжелина, прости меня». Ты вошла в мою жизнь, а я причинил, причинила тебе боль. Я причинил, причинила боль и себе. Я не был искусен, не была искусна. Я не знал, не знала, как защитить тебя и себя практикой упражнений в осознанности. Я хочу начать заново. Если вы действительно будете выполнять эту практику, Анжелина к вам вернется. «Защищайте своих Анжелин!» Я тоже Дэвид. В моей жизни много Анжелин. И в моей маленькой комнатке для медитации у меня висит фотография примерно сотни моих Анжелин. Это мои ученики, которые живут в наших медитационных центрах во Франции и США. Перед тем, как сесть в медитацию, я всегда смотрю на эту фотографию и кланяюсь своим Анжелином. Затем я сажусь и клянусь жить так, чтобы мои Анжелины никогда меня не покидали. Я клянусь практиковать осознанную речь, выполнять упражнения для развития осознанности и не предавать своих Анжелин. Так я не причиню страдания своим Анжелинам и смогу приносить им лишь радость. От этого я очень счастлив. Если ваша Анжелина вас покинула, что вы будете делать, чтобы вернуть ее в свою жизнь? Возможно, ваша Анжелина еще с вами, но вот-вот уйдет, а может быть она уже ушла. В обоих случаях практика защиты действенна, потому что она может помочь вам и удержать Анжелину, и вернуть ее. Пожалуйста, не теряйтесь в абстракциях. Духовные учения действуют, и они могут помочь вам защитить вашу Анжелину. Истинная мудрость и сострадание рождаются от соприкосновения с реальными страданиями. Это Дхарма, которая подходит к вашей ситуации. Она уместна и эффективна. Используйте все свое время, всю энергию, чтобы посмотреть в прошлое и задать себе эти вопросы. Где сейчас моя Анжелина? Как я обошелся с ней? И если она ушла, то что мне делать, чтобы она вернулась?